Кирил, теслюнок. Подземелье по наследству. Книга третья. Глава первая. Побег от тьмы. От волнения у меня пересохло во рту. Реальность происходящего с трудом укладывалась у меня в голове. Тем не менее моё тело действовало на автомате, без приказов мозга. Пока жуткое нечто не атаковало, я упёр приклад в плечо и нажал на спусковой крючок. С яркой племенной вспышкой из ствола вырвалась пуля. Чёрный туман никак не отреагировал на выстрел. Пуля пролетела между огненных глаз, слегка взволновав и развеев поверхность тумана. На одно ледянище крот мгновение мне показалось, что я увидел призрачную форму с тёплой большой шишковатой головы. Туман поглотил снаряд, и было совершенно непонятно, Прилетела ли пуля насквозь или же осталась где-то внутри теневой области? Красные глаза сузились, пасть с акульгими зубами приоткрылась, и из утробы существа вырвалось недовольное шипение. Непонятно, получил ли оно хоть какой-то ущерб от выстрела. Недовольные звуки могут быть вызваны яростью и недовольством, нежели болью. "Поли не помогут", крикнула Амонита. Она встала за моей спиной, прикрывая мои тылы. Адреналин в моём организме ускорил моё восприятие. Даже в этот напряжённый и пугающий момент я был очень доволен, как работают новые шумоподавляющие наушники. «Стоят своих денег!» «Ты знаешь, что это?» — спросил я, прицелившись во второй раз. «Почему пули-то не помогут?» Тень вновь двинулась к нам, сжимая кольцо. Я снова выстрелил в существо, но тёмная кружащаяся масса даже не замедлилась. Если в этом тумане и прячется где-то его реальная физическая форма, То найти её совершенно невозможно, тварь зашипела, и из стены тумана вылезли новые дымчатые щупальца и потянулись к нам со всех сторон. "Юпперный театр!" я полез в рюкзак за последней гранатой. Конец ближайшего щупальца превратился в костлевую лапу с четырьмя серпообразными когтями, гдевалит сорванулась ей на перерез. Уклонившись от взмаха острых когтей, воительница ударила клинком в бок лапы. То с шипением развеялось на чёрные частички тумана. Мне нужно было понять, где в тумане находится реальное тело, чтобы уверенно поразить его. В сраный туман, окруживший нас, можно стрелять до бесконечности и не добиться нужного результата. Я не хотел тратить пули слишком быстро. Таких тварей поблизости могло оказаться несколько штук, так что граната осталась наилучшим решением. Выдернув чеку и прождав пару секунд, я швырнул гранату в стену тумана. В противоположную сторону от светящейся морды. Подозреваю, она лишь некий отвлекающий пугач. Настоящее тело, если оно вообще существует, находится, скорее всего, в самой безопасной зоне, как можно дальше от глаз и зубов. Схватив аманиту, я повалил её за ближайший большой валун. Мы находимся слишком близко к эпицентру взрыва. Граната, по сути, рванёт метрах в 5 от нас, а это практически гарантированная смерть. Или, как минимум, о очень тяжёлое ранение, после которого придётся очень долго восстанавливаться. Валун должен защитить нас от осколков и взрывной волны, но это не точно. Тварь, похоже, приняла гранату за обычный камень. Граната влетела в стену тумана и исчезнула в ней. К нам со всех сторон потянулись туманные щупальца, из которых полезли жуткие твари и смертоносные лезвия. Мы с Амонитой крепко прижались друг к другу, ожидая взрыва. Даже в такой напряжённой и опасной ситуации я невольно отметил, что прижиматься к девушке весьма приятно. Фигуристая наша аманита. Очень фигуристая. Прогремел взрыв, и одновременно с ним под потолок пещеры взвился громкий вой твари. Неужели такие осколки гранаты и взрывная волна сделали своё дело, и я достал ублюдка? Сверху на нас с аманитой посыпались камни и земля, подброшенные вверх взрывом. Валун, за которым мы с демоницей спрятались, судя по звуку, треснул с той стороны, на которую пришёлся удар взрывной волны. Подняв голову, я уверил, что щупальца втянулись обратно в стену тумана. В том месте, где взорвалась граната, в клубящейся тени образовалась широкая брешь с рваными краями. Лоскутия чёрного тумана пытались заново сплестись между собой, но им словно что-то мешало. Огненные глаза расширились, приняв идеально круглую форму. Уголки зубастого рта сильно опустились. Что? Не понравилось угощение? Сейчас будет добавка. Гранат у меня не осталось, но автомат всё ещё находился под рукой. Поднявшись и покрепче уперев приклад в плечо, я переключил режим огня на автоматический, после чего вдавил спусковой крючок и начал медленно поворачиваться кругом, решив полностью подавить площадь, где мог находиться ошеломлённый противник. Поли разрывали и кромсали клочья черного тумана, прошивая его насквозь. Когда в одном магазине кончились патроны, я тут же вытащил его и заменил на новый. Благо запасных магазинов у меня теперь было завались. Из глубины теней доносилось злобное шипение. К сожалению, мне никак не удавалось определить его источник. Я изрешитил весь черный туман целиком и полностью, не пропустив ни одного дюйма. Опустошил три магазина. Если там кто-то скрывался, он точно должен был быть мёртв или, как минимум, сильно ранен. Однако пылающие глаза твари сузились в щелочки, бурави меня злобным взглядом. В уголке одного глаза набух сгусток крови и скатился вниз, оставляя за собой дымящийся оранжевый след. Тварь как будто вообще не получила никакого ущерба или получила, но очень незначительный. Нет, судя по её шипению и воплям, я таки её достал, но что-то меня смущало. Я как будто что-то упускал. За короткий промежуток времени существо схавало столько урона, сколько не получали ни тролли, ни люди мирны мира, с которыми я сражался ранее. Но оно как будто игнорировало большую часть ущерба. Амонита ранее тоже рубила туман своими длинными кинжалами, но тварь никаких звуков при этом не издавала, как будто урон от холодного оружия для неё был вообще несущественен. Может быть, дело в размере урона и в скорости снаряда. Перед лезвием кинжала частички существа успевают расступиться, а перед пулей или осколком гранаты нет. Может быть, снаряд или осколок летящий на очень большой скорости что-то там повреждает или разрывает в тонкой структуре создания. Может быть, мне нужно продолжать стрелять по нему дальше? Однако разлетевшиеся клочья тумана уже прекратили конвульсивно подёргиваться и быстро вливались назад в основное тело. Существо стремительно восстанавливало свою целостность. Разорванное теневое кольцо снова начало смыкаться, отрезая нам путь к отступлению. А я сомневался, стоит ли продолжать стрелять или же задать старикача. "Бежим, а то будет поздно!" Аманита схватила меня за руку и потащила за собой в сужающийся коридор. Я всё ещё терзаемый сомнениями, последовал за ней. Да, скорее всего, Диманите права. Лучше отступить, собраться с мыслями и выработать стратегию против этой твари. Не знаю. Заказать на заводе мегапылесос со стальными непроницаемыми стенками и при следующей встрече засосать в него ублюдка. В чём же секрет этой твари? В чём причина её неуязвимости? Она типа призрака? Может выборочно принимать то вещественную, то астральную форму? Получается, бить её надо, когда она атакует и принимает материальный вид? Когда мы уже практически выскользнули из окружения, движение мельтешащих чёрных частиц внезапно резко ускорилось. А в следующую секунду поток тумана захлестнул меня, отделил от демоницы и повалил на землю. В клокотании теней и потустороннем рёве утонул испуганный крик моей спутницы: "Денис!" Тьма со мной особо не церемонилась. Из тумана вокруг меня соткалось несколько смоляно-чёрных скелетов с острыми серпообразными когтями. Они навалились на меня, нещадно кромсая моё тело. К счастью, противоасколычный костюм пока что хранил меня от серьёзных ран. Когти бессильно скрипели по стальным пластинам, вшитым под ткань. Впрочем, это был лишь вопрос времени, когда твари распотрошат мой костюм и доберутся до меня. Я отбивался как мог, орудая прикладом и штык-ножом, но скелетом мои усилия были глубоко по боку. Их костяные тела просто распадались на туманные частицы в момент моего удара, а потом собирались заново. Тварь идеально владела возможностями своей паранормальной туманной плоти. К слову, один из этих скелетов был довольно низкорослым, как будто принадлежал гному. Я уж было решил, что мне конец, как вдруг сквозь туман прорвались звуки жуткого гортанного языка. Я сразу же узнал Аманиту. Она что-то говорила на древнем демоническом языке. Читала новое заклинание? Но нет, в её речи не было ни намёка на неповесть. Кажется, она обращалась к монстру напрямую, и это помогло. Скелеты замерли и прекратили нападать на меня. Туман немного поредел, и я увирел демоницу. Она стояла метрах в 10 от меня, распрямив спину, стиснув кулаки и вскинув подбородок. Её чёрные волосы шевелились словно змеи, готовые впиться в обидчика. Черты лица осунулись и заострились. Глаза осветились. В них словно налили горячей лавы. Точь-в-точь точь, как у теневого монстра. Я уже видел её в подобном состоянии однажды, когда она напугала белоснежную кошечку из народа котэ, пленённую троллем, в пограничном состоянии, как будто она одной ногой заступила куда-то туда, за порог. И самое интересное, монстр начал ей отвечать на том же хриплом гортанном языке от противоестественных звуков, от которого мозг начинал закипать. Так они обменялись парой фраз, после чего монстр утробно захохотал. Амонита протестующе заизжала, но скелеты повернулись ко мне, готовые распотрошить моё тело. Кажется, переговоры зашли в тупик. Что бы амонита ни сказала монстру, он не отказался от намерения убить меня. Слишком сильна была жажда крови, кипящая в безумных глазах этой твари, чужда и как поверхности, так и яркости. Тем не менее, короткая передышка позволила мне собраться с мыслями. Взглянув на светящиеся глаза амониты и монстра, я внезапно всё понял. Понял, в чём была слабость этой твари и почему она игнорировала большую часть урона. В моей голове словно что-то щёлкнуло и встало на место. Чёрт, надеюсь, я не ошибся, прохрипел я, убирая левую руку от ствола автомата.